Юджин выехал из Чикаго в пятницу вечером, перед днем труда, праздником, который, как известно, приходился на первый понедельник сентября и который неукоснительно отмечался в городе всеми. Он сообщил мистеру Мичли о своем желании выехать в субботу после рабочего дня, чтобы провести дома воскресенье и понедельник.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 и с п о д о б а ю щ и й с к р о м н о с т ь ю принял их восторженные похвалы своей внешности. Здорово ты вырос, воскликнул отец. Оказывается, Юджин, ты будешь высоким мужчиной. Я уже боялся, что ты перестал расти. А мне и незаметно, что я сколько-нибудь вырос, сказал Юджин. Нет, правда, вставила Миртл. Ты стал гораздо выше, Джин.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 Один врач посоветовал ему выпивать утром стакан горячей воды, но он никак себя не заставит, противно глотать эту гадость. Так за разговорами и расспросами они и не заметили, как доехали до д о м у где миссис Витла ждала их на крыльце. Завидев ее в поздних сумерках, ю д ж и н соскочил на ходу и бросился к ней. "Мамочка", воскликнул он.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 Лицо Миртл светилось спокойствием и счастьем. У нее был теперь жених некий Фрэнк Бенкс, управляющий местной мебельной фабрикой. Он был совсем еще молод и недурен собой. В семье считали, что со временем он будет состоятельным человеком. Старый Бил, л одна из двух рабочих лошадей, был продан. Не было в живых бродяги.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 И теперь он понимал, что старый мир, в котором он жил когда-то, был просто глухим, з а х о л у с т н ы м г о р о д и ш к о й Никогда он не вернется к такой жизни. На другой день отлично выспавшись в своей прежней спальне, Юджин пошел в Морнинг Аппл повидаться с мистером Кальбом Уильямсом и мистером б е д ж е с о м с Джонасом Лайлом и Джоном Саммерсом. На площади возле суда он постречал Эда Митчела и Джорджа Темпса, а потом Билла Грониджера и еще четырех или пятерых товарищей по школе. От них он узнал все новости. А Джордж Андерсон женился на здешней девушке. И теперь живет в Чикаго, работает там на бойнях. Эд о т т е р б е р и уехал с Сан-Франциско. Хорошенькая дочка мистера с э м п с о н а Бесси Сампсон, когда-то так дружившая с Тедом Мартинвудом, сбежала с приезжим из Андерсона, что в штате Индиана. Об этом в свое время было много разговоров. Юджин слушал.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 всяких ломок и превращений. Он чистил ржавые печи. Он был помощником агента по продаже недвижимого имущества, возчиком, инкассатором. Он узнал Маргарет Дав и мистера Редвуда, заведующего прачечной, и мистера Мичли. Большой город озарил его своим светом, Верещагин, Бугро, Институт искусств. Он шел вперед семимильными шагами.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 По одежке протягивай ножки и ушел искать запропастившуюся куда-то заметку. А Джонас Лайл был все так же о с а н и с т флегматичен и философски настроен. Он приветствовал Юджина серьезным испытующим взглядом. Нус, как дела? Юджин улыбнулся. Неплохо.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 Лицо приняло мертвенный оттенок, плечи ссутулились. Очень хорошо, мистер Саммерс, сказал Юджин. А я не могу похвастаться, сказал старый печатник. Он многозначительно п о с т у ч а л себя по груди. Эта штука скоро меня доконает. Не верьте ему, вмешался Лайл. А Джон вечно ноет. Он здоров как никогда. Я ему говорю.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 Только потому его терпят, что стыдно выгонять больного на улицу, н о его песенка спета. Это сразу видно, сказал Юджин. Выглядит он ужасно. И они продолжали беседовать в том же духе. В двенадцать часов Юджин вернулся домой. Мертл заявила, что вечером он непременно должен пойти с ней и с мистером Бенксом в гости.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 Пропущенные на подоле по краю оборки. Длинные толстые косы оттенка матового золота о б в и в а л и ее голову. У нее был прямой нос, тонкие и румяные губы и чуть выдающиеся скулы. Что-то было в ней, выделявшее ее среди окружающих, едва уловимое обаяние н е з в у р я д н о с т и Юджина безотчетно потянула к этой девушке.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 Как это удачно! Обрадовался Юджин. Я чрезвычайно рад познакомиться с вами. А где вы живете, в Висконсине? в В Блэквуде. Смеясь, ответила она, и в ее зеленовато-голубых глазах з а п л я с а л и огоньки. Волосы у нее желтые, глаза голубые, а сама из Блэквуда, сказал Бенкс. Каково? Блэквуд.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 Воскликнула она. Дома я и хожу обычно в белом, ведь я всегда только скромная провинциалка и почти всегда сама шью себе платье. Вы и это сами шили? – спросил Юджин. Конечно, сама. Бэнкс отступил на шаг, чтобы получше рассмотреть платье. Хм. Оно и вправду красиво, – объявил он. Мистер Бэнкс.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 А я думал, что придется ехать одному. Я вырвался сюда всего на несколько дней. Я работаю в Чикаго. Они принялись рассказывать друг другу о себе. Она была родом из Блэквуда, городка в в о с ь м и милях от Чикаго, и там провела всю свою жизнь. У нее несколько братьев и сестер. Ее отец местный фермер, по-видимому. Увлекался политикой, но был не чужд и других интересов. и з б е г л ы х замечаний своей новой знакомой, Юджин понял, что ее семья, хотя они и не богаты, пользуется всеобщим уважением. Один ее зять работает в банке, другой владелец элеватора, сама она школьная учительница и уже несколько лет преподает в Блэквуде. Она была на целых пять лет старше Юджина. Он тогда не знал этого и обладала тактом и теми огромными преимуществами, какие дает такая разница в возрасте. Ей надоело быть учительницей, надоело нянчиться с детьми замужних сестер, надоела необходимость работать и жить дома, между тем, как проходили ее лучшие годы. Ее влекло к способным людям. Глупые деревенские юнцы не интересовали ее. Вот и сейчас один такой блэквудский житель просил ее руки, но это был б е с ц в е т н ы й человек, право же недостойный не достойный ее и неспособный создать ей обеспеченную благоустроенную жизнь. С грустью, с отчаянием, со смутной надеждой и з а т а е н н о й страстью. Ждала она чего-то лучшего и не находила. в с т р е ч а с Юджином не сулила ей желанного выхода. Да и не так уж безоглядно гналась она за счастьем, чтобы на каждое знакомство смотреть под определенным углом. Но этот молодой человек привлекал ее больше всех, с кем ей случалось знакомиться в последнее время. По видимому. У них было что-то общее в характере. Ей нравились его большие ясные глаза, темные волосы, его эффектная бледность. Он казался лучше всех, кого она знала, и она надеялась сойтись с ним поближе.